«Авель, где Павел?» Мы не знаем, дошел ли до Александра слух об Авелевом пророчестве до 11 марта или тетрадочка ему поднесли, когда он уже стал русским царем. Не приходится сомневаться в одном. Александр I Павлович нашел в премудрой книге источник некоторого душевного облегчения. Подобно многим полурелигиозным людям, молодой царь был непоследователен. Его вера прекращалась там, где приходилось делиться с провидением священным правом поступать по своему усмотрению. Его неверие заканчивалось там, где начиналась ответственность за роковые шаги. Зачем сопротивляться ходу вещей, если все и так предрешено свыше? О какой вине может идти речь, если Рок судил именно так, как произошло? Однако награждать прорицателя новый государь не стал. Вскоре Авеля отправили на Соловки». Здесь брат Авель провел десять лет и десять месяцев. 10 раз был под смертью, сто раз приходил во отчаяние, тысячу раз находился в непрестанных подвигах, а прочих искусов было отцу Авелю число многочисленное и бесчисленное.